Глава 9. Вас снимает скрытая камера. День 4. Просторы стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. Девушка на полной скорости влетела в узкую щель, но вместо того, чтобы замедлиться, она словно сузилась на ходу и спокойно проникла внутрь. Лотерейщик ринулся следом, ударился о плиты и отлетел от стены, подняв облако бетонной пыли. Не веря своим глазам, я тут же нырнул вниз, начиная понимать, что произошло. Кажется, у девчонки открылся дар. Я появился прямо перед дарой в узком проходе. Она взвизгнула и шарахнулась от меня. «Тише, тише!» Испуг в ее глазах сменился удивлением, когда она увидела, как я спешно пытаюсь перезарядить арбалет. Лотерейщик безуспешно ломился внутрь, стачивая когтя бетон. Я показался перед ним. Тварь заурчала и вытянула лапу. Массивные округлые плечи не позволяли ему пролезть. Я прицелился почти в упор и выстрелил. Болт попал прямо в глаз. Зараженный вывалился на улицу, засучил ногами в предсмертных судорогах, закидав меня землей, снегом и каменной крошкой. Я быстро выскочил, подобрал оба выпущенных болта – Вскрыл споровый мешок и запрятался обратно в утробу обрушенного здания. Рядом уже было слышно чье-то голодное урчание. «Ой, ну и на какой хрен ты хвост принесла?» Спросил я у все еще пытающейся отойти от шока девицы. Дара даже не поняла, что случилось. А когда я начал ей объяснять, что у нее проснулось умение, она не поверила. «Какие к черту дары! Ну, давай, покажи мне свой!» «Не получится. Он не слишком зрелищный. Я не смогу тебе его показать. Хотя, в принципе, смогу, но это займет много времени и калорий. К тому же тогда увеличится расход живчика, а мы не сказать, чтобы особо жероем». «Я просто очень быстро протиснулась в щель». «А я тебе говорю, ты сузилась на ходу, как резиновая. Зуб даю, у тебя сейчас все мышцы и связки ноют». Я кипятил воду. Хотелось выдать литр горячего чая. Руки уже начали подрагивать в адреналиновом отходнике. «Конечно, ноют. Я с такой скоростью бежал...» «Ой!» – замолчала вдруг девушка. Я обернулся. Дара с удивлением смотрела на окровавленные руки. Из носа протянулся алый ручеек. «От перенапряжения, наверное», – гнусава сказала она, запрокидывая голову. «Захлебнешься кровью, наоборот, высморкайся хорошенько и холодное что-то к носу приложи. Это реакция организма на первую активацию умения. То ли еще будет. Завтра вообще с постели не встанешь». Кровь остановилась быстро. Мы перекусили, поведали друг другу историю своих злоключений и легли. «Эй, колючка!» «Чего?» «Если сегодня попытаешься меня изнасиловать, пристрелю». «Старые импотенты мне неинтересны. Спокойной ночи!» «Спокойной!» Как я и предсказывал, наутро дару накрыло по полной. Словно неопытный спортсмен, накинувшийся в первый день на все тренажеры сразу, она стонала от каждого движения. «Даже глотать и говорить больно!» – пожаловалась она, когда я принес ей воды. «И часто у тебя такие последствия после бега?» Она лишь помотала головой, наконец поверив в открывшееся умение. «Ешь побольше и на воду налегай. Живец тоже не экономь. «Обязательно разомнись, как бы больно не было. Но и поспи еще. Твоя помощь мне сегодня не потребуется. Но чем раньше ты придешь в себя, тем быстрее мы выясним границы твоих новых возможностей». Раздав советы, оставил девушку наедине с собой и переключился на другие, не менее важные задачи. Я возился с камерами, отбирая те, у которых полный заряд батареи. Таких набралось немного». К низким температурам тоже не все из них были приспособлены. Придется сделать еще несколько рейдов. И помимо всего прочего, нужен квадрокоптер. День восьмой. Просторы Стикса. Минус 29 градусов по Цельсию. За прошедшие дни дара почти полностью восстановилась и неплохо освоила умения. Оно позволяло ей сужаться и растягиваться в недоступных обычному человеческому телу пределах. Ее кости становились мягкими, как тесто. С такой способностью девушка могла пролезть практически в любую щель. Я даже пожалел, что съел горошину. От ее подарка улья толка сейчас больше, чем от моего. Благодаря ему мы выгребли кучу добра из обрушенных домов. Обзавелись всем нужным снаряжением, кроме огнестрельного оружия. С ним пока не везло. Также в нашем распоряжении теперь имелся квадрокоптер. Конечно, не чита той птички, что собирал салага, но за неимением лучшего сойдет. С его помощью мы перед выходом введем воздушную разведку маршрута, а после рейда проверяем, чтоб никто не сел нам на хвост. Повсюду вокруг базы я наставил камер, затем расширил сеть видеонаблюдения на весь кластер. Особое внимание уделил самым высоким объектам и границе города. Постоянно приходилось менять батареи и карты памяти, но полученная информация того стоила, хоть я еще вплотную и не занимался ее обработкой. Найти для этих целей несколько заряженных ноутбуков с нужными программами стало непростой задачей. Впрочем, если метель начнется раньше, чем я успею все отсмотреть, то задерживаться не станем. Другой такой возможности может и не быть. Именно поэтому, сразу как удалось разжиться снегоступами, я заставил дару тренироваться в них ходить. Отправиться в путь мы можем в любую минуту. Обо всем этом я рассуждал, еще не открыв глаз после пробуждения. Вчера лег спать после полудня, поэтому сегодня позволил себе подольше поваляться и проснуться перед самым ночным рейдом. Фарт, фарт, вставай скорей! Завопила прибежавшая сверху дара. «Что такое, колючка?» «Начинается снегопад, и ветер разошелся. Метель будет». Я открыл глаза и сел, скривившись от боли в ноге. Девчонка забегала по базе, не зная, за что хвататься. «Не суетись!» Поморщился я, ощупывая ноющую конечность. «У нас все готово к выходу. Осталось только лишний раз перепроверить и хоть сейчас в путь». Дара уставилась на аквариум. «Жаль, ее нельзя с собой взять», — сказала она, в последний раз высыпая корм. «Доберемся до цитадели, заведешь себе кого захочешь». «А там смогут достать рыбок?» «Цитадель» носит такое название не просто так. Это колыбель местной цивилизации. Там добудут все что угодно, даже вымершего тысячу лет назад мохнатого носорога. Вопрос только в цене. Я встал и захромал к креслу, чтобы в последний раз перед походом насладиться горячей едой. Хоть своего зараженного двойника попроси. Приведут на поводке, на морднике, с безупречной родословной от заводчика, со всеми печатями и прививками от бешенства. Последнее, кстати, тебе бы самой не помешало. Девушка метнула в меня первое, что попалось ей под руку, а именно пачку влажных салфеток. Увернуться не получилось». Ногу прострелило болью, и я, стиснув зубы, завалился на пол. «Какого хрена?» – бросилась ко мне Дара. «Опять нога? Ты вообще-то идти сможешь?» Как ни пытался скрыть свой недуг, она все же углядела, что со мной что-то не так. Я отговорился, что подвернул ногу. «Смогу!» – отмахнулся я. «Сейчас расхожусь, и все хорошо будет». «Вот доберемся до цитадели. Там меня уже нормально подлатают». Отпил живца и попросил Дару принести камеры, которые стояли на нашем доме. Пока напарница отлучилась, вколол себе обезболивающее. Только за счет него мне удавалось ходить последние несколько дней. Когда девушка вернулась, оно уже подействовало, и я смог передвигаться без хромоты. Собирать было особенно нечего». Рюкзаки уже стояли посреди логова, призывно подсвеченные химическим фонарем, словно лут в игре. Дара бродила по убежищу, проверяя, ничего ли не забыла. На самом деле просто создавала ненужную суету от нервного напряжения. Здесь ей уже было все привычно. Какая-никакая, а жизнь. Мое чудесное общество и надежда однажды встретить выжившего отца. А теперь до нее наконец дошло. Все. Сейчас она уйдет из родного города с психом, которого едва знает, под свист метели, скрывшись в туманной дымке неясных перспектив, и больше никогда не вернется. Эй, колючка, не трать сила, они тебе еще понадобятся. А вдруг мы что-то забыли? Упрямо отмахнулась она, в тысячный раз перебирая содержимое стоящих на полу коробок. Фото отца ты взяла, живец во фляге. Рюкзак вот. Я даже пнул его для уверенности. Сядь давай. Девчонка уселась рядом и уставилась в никуда немигающим взглядом. Затем вдруг достала из внутреннего кармана фотографию. Это мы во Франции поймали сама. 1,83 в длину, весом больше 60 кг. Около часа вываживали. Я взял фото в руки и утер скользнувшую из уголка ее глаза слезу. «Он не выглядит, как тот, кто может выудить сама». «Внешность обманчива. Ты вообще на каннибала был похож при нашем знакомстве. У него очень сильные руки были». «Если встанет вопрос о выживании, я тебя съем, не задумавшись». Я слегка приобнял ее, и она положила голову мне на плечо. «Отравишься» уверенно заявила девушка. «Скорее всего». Только и осталось мне согласиться. «Какие у нас шансы?» «Пятьдесят на пятьдесят, разумеется. Мы либо дойдем, либо нет». «Пошли?» «Пошли». Уже достаточно стемнело. Вьюга разошлась не на шутку. Из-за сильного ветра коптер поднять не удалось, так что выходили вслепую. Вряд ли нам сегодня попадется кто-нибудь из выживших или тварей. В такую погоду стоит перейти дорогу, и уже не заметишь товарища, стоящего на другой стороне. Мы проверили связь на дешевых китайских родейках и быстро пересекли улицу. Дара в последний раз бросила взгляд на изродованное строение, которое столько времени служило ей домом. Я оборачиваться не стал. Как-то не особо привязался к этой дыре. «Сегодня мы направлялись в северную часть города. Точку отхода выбрали заранее. Ветер непрерывно кидал в лицо колючую снежную крупу. Если бы не было очков, далеко бы уйти не удалось. Да, орошедшая слева пихнула меня локтем в бок. Я сначала не понял, чего она хочет, но потом сообразил, что шарф скрывает ее улыбку. Девушка смеялась над моей отросшей бородой, в которую, как рыба в сеть, набивался снег». Несмотря на буйствующую стихию, до нужного места добрались очень быстро. Я посмотрел в бинокль. Колею, проложенную зараженными, неумолимо заносило снегом. И было непонятно, как давно твари патрулировали свою дорогу. Нацепил снегоступы и побежал первый, лишь немного пригибаясь, чисто рефлекторно, а не из-за боязни быть замеченным. Потому что даже самый зоркий из мутантов в такую погоду ничего толком не разглядит. Хотя сейчас и не такая сильная вьюга, мне сразу вспомнился случай, когда я нос к носу столкнулся с тварью еще в первые дни моего путешествия из родного кластера. Больная нога снова начала ныть. Снегоступы ставили ее в непривычное положение. Стоило, пожалуй, вколоть еще одно обезболивающее перед тем, как надеть их. А сейчас оставалось лишь терпеть». Дара обогнала меня и периодически обеспокоенно оборачивалась. Она нырнула в колею, и та оказалась глубиной по пояс. «Это же сколько раз, и какие твари здесь прошли, чтобы такую трассу накатать? Стоит только пересечь эту линию, и можно считать, что мы удрали». Я прыгнул следом и тут же свалился от прошившей ногу боли, словно в нее попала пуля. Невольно посмотрел, нет ли следов крови. Дара испуганно обернулась. Ветер донес до моих ушей звук битвы двух зараженных. Где-то совсем рядом, в нескольких сотнях метров. Я закрехтел и с трудом поднялся. Попробовал перевести вес на ногу и скривился от жуткой боли. Вот дерьмо! Но почему так не вовремя? Еще бы пару километров пройти, и мы спасены. «Нужно возвращаться!» – сказала Дара, перекрикивая в югу. «Другого шанса не будет!» – зло буркнул я, снова попытавшись встать. Какой-то мутант заурчал так жутко и громко, что даже несмотря на буран, мы услышали и испуганно переглянулись. Я вколол обезболивающее, которое довольно быстро подействовало. «Идем назад! Немедленно!» – крикнула Дара, когда я в очередной раз свалился. Я мог лишь неторопливо хромать по относительно ровной поверхности. Как только стопа оказывалась под каким-либо значимым углом, тело падало как от удара током. Дара глянула в бинокль и, подхватив меня под плечо, развернула в сторону города. Без лишних слов стало понятно, что приближается зараженный. Оставалось лишь уповать, что он такой же дисциплинированный, как все остальные местные твари, и не сожрет нас, если мы успеем добраться до города». Я неуклюже и торопливо вскарабкался на снежный вал и снова оперся на дару. Она тащила меня с невероятной для девушки силой, успевая еще периодически оборачиваться, глядя в бинокль. Я понял, что тварь не стала нас преследовать, когда спутница замедлилась и грубо бросила меня, а точнее, просто неожиданно отпустила. Удержаться на ногах мне не удалось. Тело рухнуло, как мешок картошки. «Эх, сейчас бы спека!» – подумал я, отхлебнув жовца, и снова пытаясь встать. До самого утра мы добирались до базы. Буря так лютовала, что снегоступы не снимали даже в городе. На душе у меня было скверно. Самый удачный план провалился. Еще полдня ушло на путь внутри самого здания. Едва мы попали в логово, как оба свалились на мою лежанку, обессиленно раскинув руки и шумно дыша. «И что теперь?» – спросила Дара. «Отдых!» – поймав паузу между вздохами, ответил я. «А потом?» «Не знаю», – признался я. «Не знаю, колючка!»